Глава тридцать восьмая. Версавия. Я в шоке смотрю на мужчину. В голове сотни мыслей. Сердце колотится о грудную клетку, а во рту пересохло. Что нам делать? Звать охрану? Встать и уйти? Я перевожу взгляд на Исмиру. Она выглядит расслабленной. Минуту назад она готова была наброситься на Игоря Меркулова. А сейчас само спокойствие. Вижу, что знаешь, кто я широко улыбается. Пошел нахер, Игорь. произносит Есмира. Атмосфера за столом тут же меняется. Миркулов медленно поворачивается к Есми и берёт её петернёй за скулы. Какой грязный рот, малыш. Нужно его использовать по-другому назначению, холодно произносит Игорь. Боже мой, что творится? Есмира дёргает подбородком. Руку свою используй по назначению, шепитает она. Какого чёрта ты припёрся? Ах да, я забыла. Ты можешь только действовать из-под тишка или караулить беззащитных женщин. Беззащитных? Брови мужчины притворно поднимаются вверх. Не унижай себя так, малыш. Что тебе надо? В данный момент я хочу порцию пасты. Мы уходим, говорит Исмира и встаёт со стула. Игорь берёт её за руку. Сядь на место. Пусти. Сядь на место, чеканит каждое слово. Эсмир Вана выдыхает и садится на место. Я встречаюсь с ней взглядом и мысленно спрашиваю, «Мне позвонить охране?» «Пока не надо», — едва заметно качает головой девушка. «Вика рядом со мной вообще не дышит. Я беру её за руку и сжимаю, показываю, что всё в порядке, хоть сама и не уверена в этом». «Ты решил самоубиться, Меркулов?» — спрашивает Эсмира. «Раньше ты не была такой разговорчивой. Боялась слово лишнее произнести в моём присутствии». Я была ребёнком, и боялась монстров, а ты как раз подходил под описание. А сейчас и не боишься? Я встретила настоящих монстров, Игорь. Тебе меня не напугать. Мужчина долго рассматривал девушку. Я не могла понять выражения его лица, но больше всего меня поразило, что они знакомы друг с другом. Что вам нужно, спросила я. Игорь постучал пальцами по столу. Ничего. Просто передай послание мужу. Но вы сами не можете это сделать. Если мы встретимся лично, то один из нас будет мёртв. Мы похожи на почту. Сам передавай свои послания, Игорь. Эсмира, ты же умная девочка. Не расстраивай меня. Что? Какое послание вы хотите передать моему мужу? Игорь смотрит на меня, а у меня по коже бегут мурашки страха. Я отчётливо понимаю, что передо мной сидит очень жестокий человек. Всё, что он сейчас показывает, напускное. Измира дёргает дикова зверя за усы, а когда ему надоест, он укусит. Неужели она не понимает этого? Скажи, что он знает, как всё это остановить. Иди на хер, вновь срывается Измира. Она замахивается, чтобы ударить Игоря, тот перехватывает её и сильно сжимает. Девушка кусает губы, чтобы не закричать. Повторяешься, малыш. Никогда. Ты слышишь, меня никогда брат не согласится на твои условия. Он перестреляет тебя и всех твоих людей, как стадо овец. Меркулов смеётся в голос. Малышка, свободной рукой проводит по девичьей щеке. Твоя вера в брата очень трогательная, но пора взрослеть. Твой брат не всемогущий. На дворе давно не 90-е, никто не действует в лоб. Игры ведутся более грязные и сокрушительные. Я по старой дружбе предлагаю вариант без потерь. А нападение на Тео и Вию это было что? Я не понимаю, о чём ты, улыбается уголками губ. Мы тебя поняли. Уходи. И Игорь, это тоже было по старой дружбе. В следующий раз будет грязно, сокрушительно и в лоб. Меркулов хмыкнул и встал со стула. Девушки, приятного дня. С этими словами пошёл на выход. Мне кажется, я только сейчас начала дышать. Что это сейчас было? в шоке прошептала Вика. Это была демонстрация силы, спокойно сказала Есмира. И тут, словно по щелочку пальцев, нам принесли еду. Сестра Тео, как ни в чём не бывало, принялась кушать. Зачем этот человек приходил? Откуда ты его знаешь? спросила я. От запахов еды меня начало мутить. Кушайте, сказала Есмира. Я думаю, нам лучше уйти. И показывать свой страх нельзя. Сидим спокойно, обедаем и уезжаем. Мы Имановы не должны терять лицо. За нами могут наблюдать. Ты не ответила на вопросы. Раньше наши семьи дружили, вели совместный бизнес, а потом, я не знаю, что произошло. Отец, он избавился от Леонида. Сама говорит, ничего не хотел иметь общего с той ней стороной бизнеса. Он уехал за границу, построил там империю. А когда его отца не стало, вернулся. Он хочет мести, и для этого у него есть все ресурсы. Боже. Боже, похоже на какой-то сюр шепчет Вика. Добро пожаловать в нашу жизнь. А вы с Игорем? Сестра быстро запихивает макароны себе в рот. Что? Вика Игрива поднимает брови. Ты с ума сошла? Нет, конечно. Он старше на 13 лет. «И что? Мне показалось, что между вами такие искры?» Эсмира смотрит на Вику, словно у той выросла вторая голова. Переводит взгляд на меня, я лишь плечами пожимаю. Вике везде мерещится романтика. Единственная искра, направленная на него, искра моей ненависти. Он хочет убить моего отца. Вот его мирное предложение. А зачем тогда он приходил, не унималась Вика? Это было показательное выступление». Для наших мужчин нет ничего ужаснее, чем жить с тем, что они не смогли защитить женщин. Это психологическая игра. Тео сказал, что этот Игорь поддерживает нашего отца, говорю я. Он может специально это делать. У Миркулова очень много связей на самом верху, там, куда не добраться. Я думала, ваша семья очень могущественная, говорит сестра. Так и есть. У нас много денег и определённое влияние. Но у власти стоит много людей, которых не устраивают наши обычаи и цвет кожи. Нам с Викой нечего сказать по этому поводу. Я слышала про расизм, но никогда не сталкивалась с такой проблемой. Мне вообще дико думать, что в современном мире такое до сих пор существует. Кушай, Вия, а то еще с Тео разговаривать. Силы понадобятся. У меня до сих пор голова кругом. Столько событий, я вообще не успеваю за ними». Я беру вилку, накручиваю пасту и отправляю в рот. Желудок сразу же скрутило болезненным спазмом. Я зажала рот рукой, резко встала и побежала в сторону туалета.